ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЛОВУШКИ ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЧЕЛОВЕК БЕЖИТ ПРЕОДОЛЕВАЕТ ДРЕВЕСНО-ЛИСТВЕННЫЕ СТЕНЫ, БЕССМЫСЛЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА СТРОЕВОГО ЛЕСА. ДЕРЕВЬЯ ОБСТУПАЮТ ЕГО СО ВСЕХ СТОРОН. ЛЕС ВСЕ еще ПОЛОН ПЕРВОБЫТНЫХ ЗВУКОВ. ЛИСТВЕННЫЙ ПОЛОГ РАСКАЧИВАЕТСЯ. Человек тяжело нагружен, он потеет, хотя солнце не видно за кронами. Он старается не потерять след. Уже перед закатом он нашел нужное место. Плохо видные тропинки, проложенные всадниками Ходчи, вывели его к водоему, по берегам которого торчали из земли камни и корни. Деревья отступили. Утоптанную, обугленную землю заливала кровь. Человек распаковал мешок, расстелил одеяло, вытащил одежду и несколько книг. Затем положил какой-то тяжелый, туго запеленутый сверток на глинистую землю, где бегали многоножки. В строевом лесу похолодало. Человек развел костер, и тьма тут же окружила его плотным кольцом. Но он не отрывал от нее глаз, как будто надеялся увидеть что-то важное. Звуки стали громче. Он слышал кашляющий крик ночной птицы. Слышал, как дышит и возится невидимый хищник. Человек был на стороже. У него были винтовка и пистолет, и он всегда держал на готове одно или другое. Костер горел, время шло. Сон то накатывал на человека, то отпускал его. Просыпаясь, он каждый раз фыркал, точно выныривал из воды он был несчастен. Злость и печаль сменяли друг друга на его лице. «Я приду и найду тебя», повторял он. Он не заметил, как настал рассвет. Время просто скакнуло вперед, и деревья снова стали видны. Двигался человек скованно, точно его конечности были прутиками, отцаревшими от росы. Жуя вяленое мясо, Он мерил шагами впадину и вслушивался в шорохе леса. Услышав, наконец, голоса, он растянулся на берегу и стал вглядываться в просветы между деревьями. По тропинкам, покрытым гниющей листвой и лесным мусором, к нему приближались трое. Человек следил за ними, вскинув винтовку. Когда узкие клинья солнечного света вырвали их из темноты, он разглядел их, и ствол его винтовки опустился. «Сюда!» — закричал он. Те бестолково завертили головами, ища его. Человек поднял руку над краем впадины. Их было трое — женщина и двое мужчин, чьи одеяния еще меньше подходили для прогулок по строевому лесу, чем его собственный. Они улыбались, стоя перед ним на песке. «Каттер!» — рукопожатие, похлопывание по спине. «Вас за версту слышно. А что, если за вами следят? Еще кто-нибудь придет?» Они не знали. «Мы получили от тебя известие», — сказал мужчина, тот, что был пониже. Он говорил быстро и озирался. «Я пошел и увидел. Мы спорили. Другие говорили, ну, это, что мы должны остаться. В общем, то знаешь?» «Да, Дрей». Они говорили, что я спятил. «Нет, не ты». Они не глядели ему в лицо. Женщина села, часто и тревожно дыша, грызя ногти. Ветер раздувал ее юбку. «Спасибо за то, что пришли». Они кивали или пожимали плечами, словно стряхивая с себя благодарность каттера. Ему самому было странно слышать эти слова, и он знал, что им тоже. Он постарался, чтобы голос его звучал не так насмешливо, как обычно. «Для меня это важно». Они сидели в яме и скрашивали ожидания, рисуя на земле палочками или вырезая фигурки из мертвого дерева. Им очень многое надо было друг другу сказать. Значит, вас отговаривали. Женщина, Элси, объяснила. Не то чтобы отговаривали. Просто союз не обратил внимания на призыв каттера. Говоря это, она подняла на него глаза и тут же отвела снова. Каттер кивнул, не став возражать. — Вы уверены? — спросил он. Но бессвязные Кивкинова прибывших его не удовлетворили. — Черт побери, уверены или нет? Вы готовы порвать с Союзом? Да или нет? Ради него. У нас впереди долгий путь. — Мы и так уже сколько миль по строевому лесу отшагали, — сказал Помрой. — А пройти надо еще сотни, сотни миль. Это будет дьявольски тяжело и долго. Я не могу обещать, что мы вернемся. Не могу обещать, что мы вернемся. Ты лучше повтори нам, что твое известие правда, сказал Помрой. Скажи, что он ушел. И куда? И зачем? Скажи, что это правда. Здоровяк ел каттера глазами и ждал. А когда тот коротко кивнул и опустил веки, произнес. Ну вот. Позже пришли другие. Сначала еще одна женщина, Игона. Пока они приветствовали ее, в лесу под тяжелыми прыжками затрещали ветки, и из кустов показался водяной. Он присел на корточки полягушачьи, согласно обычаю своего народа, и поднял перепончатые лапы. Когда водяной прыгнул с берега в воду, его жирное тело без шеи студенисто задрожало. Уставший фейхе Чрилен был весь в грязи, его способ передвижения мало подходил для леса. Собравшиеся волновались, не зная, как долго им нужно оставаться на месте и сколько людей еще придут. Каттер спрашивал, как они получили его послание. Это печалило их. Им не хотелось опять обдумывать свое решение пойти с Каттером. Слишком многие сочли бы их уход предательством. «Он будет благодарен», — сказал Каттер. «Он странный тип, так что, может быть, он не подаст и виду, но это будет много значить для меня и для него». Помолчав немного, Элси сказала. «Ты этого не знаешь. Он ведь ни о чем нас не просил, Каттер. Просто он получил какое-то известие, ты так сказал. Может, он рассердится, когда мы его найдем?» Каттер не мог сказать ей, что она ошибается. Вместо этого он начал. «И все же я не хочу, чтобы вы уходили. Ведь мы здесь ради нас самих, а не только ради него». Он говорил о том, что впереди, преувеличивая опасности. Казалось, он хотел убедить их остаться, хотя все знали, что это не так. Ответил Дрей, торопливо и резко. «Они все понимают», — заверил он Каттера. Каттер понял, что Дрей убеждает самого себя, и замолк. Тот несколько раз повторил, что для него все решено. «Нам лучше пойти», — сказала Элси, когда кончился день. «Нельзя ведь ждать вечно. Если другие хотели прийти, они, видимо, заблудились. Придется им вернуться в Союз и делать, что понадобится в городе». Но тут кто-то вскрикнул, и все обернулись. На краю ямы, растопырив ноги, сидел верхом на петухе наездник Ходчи и смотрел на них. Крупная боевая птица распушила грудные перья, и забавно подняла когтистую лапу со шпорой. Ходчи, приземистый и крепкий человек ёж поглаживал красный гребень своего скакуна. «Милиция близко!» — он говорил с сильным гортанным акцентом. «Идут двое, будут через минуту-две». Наклонившись в расшитом седле, он повернул свою птицу назад. Почти бесшумно вся упряжь на нем была из кожи и дерева, Воинственный астрошпорый петух побежал прочь и скрылся в лесу. «Что это? Кто? Черт побери, ты видел?» Но звук приближающихся шагов заставил каттера и его спутников умолкнуть. Они испуганно переглядывались. Прятаться было поздно. В лесу показались двое. Они шли, переступая через замшелые пни. Оба были в масках и серой форме милиции. Каждый нес зеркальный щит. На поясе болтался неуклюжий многоствольный револьвер. Шагнув из леса на прогалину, они как будто споткнулись и замерли, пытаясь понять, что за люди их поджидают. Мгновение тянулось, но никто не двигался с места. Сбитые с толку путешественники словно спрашивали друг друга взглядами. «А мы? А они? Что нам делать? Что делать?» Пока не раздался выстрел. И тут словно прорвало, пальба и крики понеслись со всех сторон. Падали люди. Каттер не мог понять, где кто, и страшно боялся. Вдруг его уже подстрелили, а он еще не почувствовал. Он разжал сведенные челюсти, лишь когда смолкло мерзкое отрывистое тарахтенье выстрелов. «Боги долбаные кричал кто-то. Это оказался милиционер. Он сидел на земле рядом со своим мертвым другом, и, зажимая кровоточащую рану в животе, пытался навести тяжелый пистолет. Каттер услышал короткое гудение титивы. Милиционер со стрелой в груди откинулся назад и замолчал. Секунду все было тихо, потом Каттер услышал. «Джабер! Вы как все?» «Дрей! Помрай!» Сначала Каттер думал, что все его люди уцелели. Потом увидел, что Дрей весь бледный зажимает ладонью плечо, а по его трясущимся рукам течет кровь. «Святой Джабер, парень!» Каттер заставил Дрея сесть. «Со мной все в порядке?» — твердил тот. Пуля вошла в мякоть. Каттер нарвал полосок из рубахи Дрея, выбрал самые чистые и перевязал рану. Дрей дергался от боли. «Помрую с Фейхом пришлось его держать». На время перевязки между зубов ему всунули палку толщиной с большой палец. — Это вы, ублюдки бестолковые, привели за собой хвост! — бушевал каттер за перевязкой. — Говорил я вам осторожнее. — Да мы и так осторожно! — взорвался помрой, тыкая в каттера пальцем. — Они не привели! Ходчи появился снова, его петух подошел неслышно. Милиция патрулирует ямы. «Вы здесь давно сидите? Почти целый день!» Всадник спешился и пошел по песчаному краю впадины. «Слишком долго!» Он загадочно сверкнул зубами. Приземистый, едва по грудь каттеру, но мускулистый, и напоминал бочонок, а шаг у него был широкий, как у рослого мужчины. У трупов он остановился и принюхался. Затем усадил пронзенного стрелой, и стал пропихивать ее дальше, извлекая из тела. «Когда одни не возвращаются, посылают других», — сказал он. «За вами придут. Может быть, сейчас». Ходче протолкнул наконечник мимо ребер. Когда из спины показалась древка, он ухватился за него и с хлюпающим звуком извлек стрелу из тела. Потом заткнул ее, окровавленную себе за пояс, Взял из коченеющих пальцев милиционера револьвер и выстрелил в рану. От грохота в воздух взлетели птицы. Ходчи оскалился, почувствовав незнакомую ему отдачу, и затряс рукой. Оставленная стрелой червоточено шириной в палец превратилась в большую дыру. Помрой сказал «Слюни господни! Кто ты, черт побери такой?» «Ходчи, петушиный всадник!» — Олег -триамах. помогаю вам. — Твое племя, — начал Каттер. — Вы с нами, на нашей стороне. — Некоторые, хоть и поддерживают союз, — объяснил он остальным. — Вот почему это место безопасно. Или, по крайней мере, считалось безопасным. Клан этого парня не связывается с милицией. Нам они дают пройти. Но им нельзя ссориться с городом, иначе война. Вот он и делает вид, будто этого убили мы сами, а не его стрела. Он сам понял это, лишь начав объяснять остальным. Помрой и Ходчи на пару обшарили мертвецов. Помрой бросил Элси и каттеру по многоствольнику. Такого нового и дорогого оружия каттер еще никогда не держал в руках. Револьвер был тяжелый, шесть его стволов были заключены в толстый вращающийся цилиндр. «Ненадежные они», — сказал Помрой, кладя в карман пули. «Зато скорострельные». «Черт! Пошли уже, что ли?» — голос Дрея срывался от боли. «Чертову пальбу слышали все на сто миль в округе. Сейчас сюда сбегутся». «Вокруг не так много людей», — сказал Ходчи. «Может, никто и не слышал. Но идти надо, да. Зачем вы? Почему покидаете город? Ищете того, кто путешествует на глиняном человеке?» Каттер посмотрел на остальных. Все ответили осторожными взглядами, предоставив ему отвечать. — Ты его видел? — спросил он, шагнув к занятому делом Ходчи. — Видел его? — Я нет, но знаю тех, кто видел. Несколько дней назад, может, неделю или больше, человека на сером великане, он мчался через лес, милиция за ним. Дневной свет проник сквозь полок леса, и звери снова начали издавать свои звуки. Катта расшутил себя пленником деревьев. Он несколько раз открывал и закрывал рот, прежде чем заговорить. — За ним гналась милиция, — выговорил он, наконец. — На переделанных лошадях. — Я слышал. Переделанные лошади с копытами из кованного металла, с тигриными когтями, с цепкими словно руки хвостами в ядовитых железах с паровыми клапанами, дающими непостижимую скорость ногам, или с мини-котельной за седлом, делающей их необычайно выносливыми. Плотоядные кони с огромными клыками, лошади-волки или лошади-кабаны, искусственные твари. «Я не видел», — сказал хотчи и забрался на своего петуха. Они гнались за человеком на глиняном великане в южной части строевого леса. «Вам лучше идти. И быстро!» Он повернул свою боевую птицу и ткнул в собравшихся прокопченным на солнце пальцем. «Сохраняйте осторожность. Вы в строевом лесу. Идите сейчас!» Пришпорив петуха, он скрылся в густых кустах среди частого леса. «Уходите!» — услышали они голос невидимого всадника. «Проклятие!» — сказал каттер. «Уходим!» Они собрали свои нехитрые пожитки. Помрой взял два мешка, свой и Дрея, и все шестеро, выйдя из петушиной ямы, углубились в лес. Они шли на юго-запад по компасу Каттера, выбрав тропу, по которой ускакал Ходчи. «Он показал нам путь», — объяснил Каттер. Остальные ожидали, что он станет вождем отряда. Они прорубались сквозь сплетение корней и буйную растительность, изменяя все, мимо чего проходили. Каттер скоро с удивлением обнаружил, что его тело стало словно чужим, так велика была усталость. Заметив, что стемнело, они упали там, где стояли, в промежутке между деревьями. Мрачный лес подавлял их, все говорили шепотом. Охотиться было уже поздно, поэтому путники просто достали из дорожных мешков хлеб с вяленным мясом, и попытались сдобрить ужин слабыми шутками. При свете костерка Каттер увидел, что Фейк пересыхает. Никто не знал, когда встретится пресная вода, и потому Фейк вылил на себя лишь малую талику запаса, хотя его огромный язык вывалился наружу от жажды. Водяной тяжело дышал. — Ничего, Каттер, все нормально, — сказал он, и человек потрепал его по щеке. Дрей был бел, как бумага, и что-то шептал. Видя, как затвердела от крови его повязка, Каттер удивился, что тот вообще держится на ногах. Шепотом Каттер поделился своими опасениями с Помроем, но повернуть назад они уже не могли, а о том, чтобы отправить Дрея обратно одного, и речи не было. Он истекал кровью. Пока Дрей спал, остальные уселись вокруг костра и негромко заговорили о человеке, по следу которого они шли. У каждого нашлась своя причина, чтобы ответить на призыв Каттера. Для Игоны тот, кого они разыскивали, был первым человеком в союзе, который показался ей таким же растерянным, как она сама. Он был не от мира сего, многие считали это притворством. Но это заставило женщину почувствовать, что их движение далеко от совершенства и отчасти из-за нее самой. Вспоминая об этом, она улыбалась прекрасной улыбкой. Фейх, в свою очередь, обучал его, когда тот занимался шаманизмом водяных и был покорен его обаянием. Каттер знал, что они любят человека, по следу которого идут. Ничего странного в этом не было. Среди сотен членов Союза вполне могли найти из шестера, кто его полюбил. Помрой сказал об этом вслух. «Я люблю его». «Хотя я не потому пришел». Он говорил пылко короткими фразами. «Времена не те. Я здесь потому, что знаю, куда он пошел, Каттер, и чего добивается, и что будет потом. Вот почему я здесь. Из-за твоего сообщения. Не из-за того, что он ушел, а из-за того, куда он ушел и зачем. Это самое главное». Никто не спросил Каттера, почему он с ними. Когда подошла его очередь, все просто отвели глаза и замолчали, а он уставился в огонь. Утром их разбудил боевой петух, который тряс бородой и громко кукарекал. Такое бесцеремонное пробуждение ошеломило их. Другой ходчи из седла наблюдал за тем, как они поднимаются, а потом бросил им подстреленную лесную птицу, показал пальцем на стену деревьев в сторону востока, и исчез в зеленоватом свете. Спотыкаясь, они поплелись сквозь заросли пробудившегося леса в указанном направлении. Солнечные лучи прорывались сквозь листву. Весна выдалась теплой, и в строевом лесу было влажно и душно. Одежда каттера пропиталась потом. Он наблюдал за Фейхом и Дреем. Фейх весь обмяк, задними лапами он отпихивался от земли, его шатало. Дрей шел наравне со всеми, хотя это казалось невозможным. Кровь сочилась даже сквозь кожаный рукав, и он не отгонял слетавшихся крани мух. Бледный и окровавленный, Дрей походил на завалявшийся кусок мяса. Каттер ждал, когда он пожалуется на боль или выдаст свой страх, но тот лишь бормотал что-то себе под нос, и Каттеру стало стыдно. Простота леса оглушила их. «Куда мы идем?» — спросил кто-то каттера. — Лучше не спрашивайте, — подумал он. Вечером они услышали журчание и, идя на приятный звук, вышли к ручейку в зарослях плюща. Радостно крича, они припали к ручью, как счастливые звери. Фейх сел прямо в ручей. Вода вскипала, ударяясь о его тело. Когда водяной плавал, его неуклюжие движения неожиданно делались грациозными. Горстями черпая воду, Фейк с помощью магии своего племени слепил из нее грубоватые фигурки, похожие на собак, и расставил на траве, где они простояли около часа. Потом фигурки оплыли, как свечи, и ушли в землю. Наутро рано Дрея загноилась. Все ждали, когда его отпустит лихорадка, ведь надо было идти. Деревья стали мельче, какие-то смешанные породы. Путники проходили мимо черного дерева и дубов. Ныряли под раскидистые баньяны, ветви которых висели плетьми, переходя в корни. Строевой лес шел жизнью. Птицы и обезьяноподобные твари все утро орали в ветвях. Когда путешественники проходили через полосу мертвых побелевших деревьев, из подлеска на них выкатилось что-то медведеобразное, без конца менявшее форму и цвет. Завизжали все, кроме помрая, который выстрелил зверю в грудь. С тихим хлопком тот распался на десятки птиц и сотни бутылочно-зеленых мух, которые на мгновение окружили людей водяного, а потом снова слились в зверя за их спинами. Тварь шурша удалилась. Теперь они ясно видели, что вместо меха ее покрывают птичьи перья и жесткие блестящие крылья. «Я бывал здесь раньше» сказал Помрай, и знаю, что такое толпиной медведь. Теперь мы уже должно быть далеко, сказал Каттор, и шестеро пошли дальше на запад до тех пор, пока их не окружили сумерки. Тогда они зажгли фонарь с колпаком, на который тут же полетели мошки и продолжили путь. Деревья вокруг, казалось, впитывали свет. После полуночи они миновали заросли травы, цеплявшейся за голени, и покинули лес. Три дня вокруг путешественников тянулись нищенские предгорья. То скалы, то продолговатые холмы, поросшие деревьями. В незапамятные времена здесь прошел ледник. От города их отделяли какие-то десятки миль. До да его каналов было рукой подать. Иногда сквозь седловины холмов на севере и западе открывались настоящие горы, не похожие на те кочки, меж которых они брели. Путники купались в каровых озерах и пили воду из них. Шли медленно, задерживал Дрей. Он не мог пошевелить рукой и выглядел изможденным, но не жаловался. Каттор впервые видел, как Дрей проявляет мужество. Иногда попадалась старая заброшенная тропа, и странники держались ее, шагая на юг по траве и цветам. Фомрой и Элси стреляли диких кроликов в скалах и жарили их с пряными травами. «Как мы его найдем?» — спросил Фейх. «Придется ведь обыскать целый континент. Мне известен его путь. Но Каттер — целый континент. Он везде будет оставлять следы, куда бы ни направился. Хочет этого или нет, иначе быть не может». Оба помолчали. «А как он узнал, что пора идти?» Получил известие. Старые связи. Вот все, что я знаю. Каттер замечал разрушенные непогодой изгороди на месте старых ферм. Выступавшие из земли каменные прямоугольники выдавали остатки фундаментов. На востоке лежал строевой лес, древесная пустыня с редкими доломитовыми вкраплениями. Иногда в листве мелькали остатки промышленных сооружений, дымовые трубы, части двигателей. На шестые сутки, в рыбдень, 17 чета 1805 -го года, они достигли деревни. В строевом лесу стоял какой-то чужеродный гул, и даже уханье сов и крики обезьян не могли его заглушить. Звук был негромкий, но все животные, которым случалось его услышать, в панике вертели головами, точно боясь нападения. Лунные лучи пронизывали пустоту между кронами деревьев и глинистой почвой. Ветки свисали, как опущенные руки. Среди ночных теней по воздуху двигался человек в черно-синем костюме, держа руки в карманах. Лунные лучи отражались в его сверкающих ботинках. Он парил над корнями на высоте человеческого роста. Без всякого усилия он держался прямо, не качаясь. Человек с помощью тайных сил плыл между темным покровом и пологом леса, и его сопровождал звук, точно стон поруганного пространства. Человек бесстрастно глядел перед собой. Что-то велось вокруг него, то на свету, то в тени, прячась в складках одежды. То была крошечная обезьянка, льнувшая к нему словно к матери. На груди обезьянки то шевелилась, то замирала какая-то поросль, безобразившая ее. В неярком свете человек и его пассажир выплыли на арену, где чуть ранее Ходчи вмешался в перестрелку. Они зависли над выемкой и поглядели на трупы милиционеров, уже тронутые разложением. Обезьянка спустилась к башмакам своего хозяина, спрыгнула на мертвецов, ощупала их ловкими пальчиками. Затем забралась на болтавшиеся в воздухе ноги и затрещала. Какое-то время оба безмолвно висели посреди ночи. Человек задумчиво барабанил костяшками пальцев по губам, неспешно поворачиваясь вокруг своей оси. Обезьяна смотрела с его плеча в непроглядно черный лес. Потом с тем же зловещим звуком они полетели между деревьями, над папоротниками, смятыми много дней назад. Когда они скрылись из виду, попрятавшиеся было звери строевого леса показались вновь, но оставались встревоженными всю ночь.